гриз с гневным укором французским сионистам, допустившим такие позорные явления в своей среде, помчались полномочные гонцы из Тель-Авива. Поднял свой голос израильский посол во Франции Майер Розен. Я преисполнен гневом после прочтения антиизраильской статьи. Последовала серия экстренных совещаний верхушки сионистов Франции. Забыв в свой распри в борьбе за дележку обильных добровольных пожертвований в сионистскую кассу, руководители объединения еврейского призыва во Франции и Центральной комиссии Алии трагически вопрошали друг друга. Что делать с этим заступником проклятых палестинцев? Действительно, что делать? Уж его-то антипатриотом, и изменником никак не назовёшь. Почтеннейший Шимон Фукс, главный раввин города Кольмар в Эльзасе, не только испытанный бард иудаизма и сионизма, но и свяжён с Израилем в прямом смысле слова кровными узами, и водеет и живут в Израиле. Когда же на Кольмарского раввина набросились с обвинениями руководителей крупнейших сионистских организаций Франции, он ответил, что письмо в трибюн Жуев выразило не только его личное мнение, но и настроение большинства эльзасских евреев. Не только эльзасских. В еврейских кругах Парижа, Леона, Бордо, Реймса, Гавра послышали с голоса в поддержку разумного предложения раввина Фукса. Чтобы разубедить его сторонников, сионистские пропагандисты выдвинули такой довод: Фукс руководствуется исключительно личными соображениями. У него в Израиле дети, вот за них он и боится. Но это подлило ещё больше масла в огонь. О, если Фукс так боится за своих детей, значит он действительно убеждён, что без палестинского государства мира в Израиле не будет. Такой логичный ответ прозвучал в Лионе, на собрании евреев-шоферов. В экстренном порядке собрала их одна из местных сионистских организаций, чтобы добиться осуждения антипатриотов, выступающих за создание палестинского государства. И никогда не будет без этого мира мира. На всем Ближнем Востоке. Добавил человек по фамилии не то Бойгель, не то Бойгер. Это говорю вам я. Не знатный кальмарский раввин, а простой французский гражданин, чей прадед смотрел в рот раввинам. Дальше большее. Не успело реакционное крыло сионистов Франции осознать нанесенный ему раввином Фуксом удар? Не успели прилетевшие из Тель-Авива эмиссары отчитать редактора Трибюн-Жуиф? Не успел иссякнуть поток писем со всех концов страны в поддержку предложения кальмарского раввина? Как ортодоксальные французские сионисты ощутили новый удар? В журнале «Новель литерер» появился большая обзорная статья под заголовком Реакция еврейских интеллигентов на палестинскую проблему. Заголовок вроде бы нейтральный. А вот содержание обзора оказалось для сионистских заправил убийственным. 12 из 15 интеллектуальных руководителей французского еврейства которым было предложено высказаться о создании палестинского государства, заявили, сообщил журнал, что они поддерживают эту идею и мотивировали свои заявления. Причём люди они настолько именитые в все анисских кругах, что даже господин израильский посол во Франции, патетически воскликнувший: "Не позволим никому вбить клин между Израилем и еврейской общиной Франции", не посмел ни единым словом упрекнуть редактора новелл Литерар Жана-Франсуа Кагана в опубликовании враждебных Израилю заявлений.